Глава тридцать первая. Опять смотрю в его глаза и вижу там сомнение. Или так выглядит подозрительность? В чём дело, пап? Решаю не ходить вокруг да около, спрашиваю в лоб. Ты выдернул меня с работы просто так или, может, что-то нужно? Вот последнее вряд ли, потому что у него всё есть. А чего нет, то принесут охранники или медперсонал. Благо, не в лесу находится. Опять молчание, и мне это начинает надоедать. «Я думаю, что с тобой делать? Под замок посадить или сразу прибить, а? Что скажешь, дочь?» Наконец подаёт голос король, «А я думаю, что лучше бы ещё немного помолчал». «И за что ты хочешь меня прибить?» «Интересуюсь нахально, хотя уже подозреваю, о чём он. Или о ком. Ты с ним спишь». «Выдаёт отец, и это не вопрос, утверждение». «С кем?» «Дуру из себя не строй!» — повышает голос король, и «мне становится некомфортно». «С Шамилем этим спишь?» «Думаешь, я не знаю?» «Или забыла, кто твой отец?» «Да уж, куда тут забыть?» «Каждый день об этом думаю». «Великий и ужасный король, помню». «Усмехаюсь я и тут же огребаю по лицу». «Отшатываясь назад, но отец хватает меня за запястье, больно сжимает. Я в шоке от того, что поднял на меня руку, и не сразу понимаю, что вообще произошло. Доходит лишь, когда папа порывисто меня обнимает, впечатывая себе в плечо. «Дурочка, куда ж тебя занесло, а? Вот зачем, бля, зачем ты с ним связалась? Этому ублюдку не ты нужна, а мои деньги и возможности». «Как ты этого не понимаешь? Он урод, моральный урод, ублюдок. От него даже его братья отказались». Я вырываюсь, отталкивая от себя отца, глотаю слёзы обиды. Он никогда не бил меня. Максимум мог наорать или запереть дома, но чтобы поднять руку, этого никогда. Больно. Не физически. Пощёчина не сильная была. Скорее морально, унизительно и неприятно. «Больше никогда не смей поднимать на меня руку». В голосе всё же звучат нотки обиды и истерики. И «Это не твоё дело, с кем я сплю, ясно? Ты мне почти чужой, я уже давно не твоя маленькая Лерка. Бью наверняка, чтобы он тоже прочувствовал всю прелесть нашего разговора. Меня теперь по имени-отчеству называют. И не потому, что я твоя дочь, а потому что взрослый, состоявшийся человек. Я всё ещё помню, из-за кого убили маму» так что не смей приказывать и что-либо запрещать». Вторая пощёчина отрезвляет, и я судорожно выдыхаю. «Пап, ты что, ты совсем уже, что ли?» «Сегодня я выписываюсь из больницы, и мы едем домой. Оттуда ты выйдешь только замужней. Выйдешь за того, кого я приведу, поняла? И чтоб без твоих выходок». Вырывается истерический смешок. «Пап, ты серьёзно сейчас?» «Правда считаешь, что стану делать то, чего тебе хочется? Не познавато ли для перевоспитания? Как по мне, так ты проворонил то золотое время, когда мог меня поставить в угол». «А я тебя не спрашиваю. Это факт, неоспоримый. Ты возвращаешься домой, пока не выйдешь замуж. В своей конторе ты, кстати, больше не работаешь». «Пап, смотрю на него во все глаза, но короля, кажется, ничего не заботит». «Ты не мог этого сделать». В голосе появляются визгливые нотки. «Не нравлюсь себе такая, но поделать ничего не могу, мне жутко хочется заплакать». «А я сделал. Всё, иди к ребятам, они тебя проводят к машине. Теперь везде и повсюду только с Егором. И даже не думай мне характер свой показывать, свободно». «Пап, ты что, оглохла, что ли?» «Разговор закончен, ты выйдешь за Кирилла Самсонова». «А до тех пор будешь сидеть дома. Всё. Я вижу, что его раненая рука дрожит, как и я сейчас от злости». «Серьёзно? Ты не шутишь сейчас, Кирилл? Ты как себе это представляешь?» «А мне плевать, что он тебе не нравится. Мне не нравится твоя грёбаная эмансипация. Стерпится, слюбится». может, ты просто хочешь от меня избавиться? Ты же знаешь, Кирилл – зверь. Он мне дышать не даст спокойно». «Ты для этого меня хочешь ему вручить?» «А ничего, что я против?» «Злость теперь уступает испугу, потому что я знаю Самсонова. Редкая мразь. Когда-то он хотел меня в невеста себе записать, но отец не позволил. А теперь сам отдаёт меня в лапище бандюка, чтобы наконец скинуть со своей шеи. Парадокс. Но на его шее я давно не сижу. «Андрей!» Отец зовёт своего начальника безопасности и кивает на меня. «Её домой под замок» и пусть Егора ни на шаг не отходит». «Охренеть! Просто охренеть, пап!» — невесело усмехнувшись к головой. «Бред какой-то! Все вокруг рехнулись!» «Валерия Игнатьевна, пойдёмте!» — Андрей открывает передо мной дверь, приглашая к выходу. «Ну а если не послушаюсь, оттащит силой? Я хорошо знаю короля и его прихвостней».